8. Знаменитый российский блогер в очередной раз подтвердил свою сложную репутацию. Отменив все запланированные мероприятия и встречи, он явился на сборный пункт городского военного комиссариата и после комиссии убыл в действующую армию. Мы попытались взять интервью у известной топ-модели светской дамы Верочки Швеццовой. Но она отказалась разговаривать, сообщив, что тоже получила назначение и через час улетает на Ангару медсестрой. Медиакомпания Русь, программа Новости. Установка, смонтированная на крейсере Волга, кроме своей прямой функции исследования гиперпространства, имела и еще одну нарушение ориентации кораблей. Внезапно лишившиеся навигационных реперов из-за массового отказа систем ориентации, силы флота Демократического союза добирались от мест сосредоточения не сутки, а почти четыре дня, что дало военному командованию империи дополнительное время для приведения армии в боевую готовность. Наконец, ожидание кончилось и на экранах гравилокаторов Замелькали отметки целей готовящегося к атаке флота. Платформы Перун, Хорс и Сварог, служившие узловыми точками обороны, и три десятка кораблей преимущественно алацкой постройки перекрывали все пространство над территорией земной России и сопредельных стран. Кинжальный удар флота Демсоюза, рассчитанный на то, чтобы прорвать космическую оборону над европейской частью страны, натолкнулся на передовой заслон третьей ударной группы, в которую входили корабли Красной Звезды еще на удалении в несколько десятков тысяч километров от планеты. Шипящий со стороны солнца флот Демсоюза уже перестроился в атакующий ордер. Когда передовой корабль Razor, оснащенный всеми мыслимыми и даже более того средствами защиты и специально предназначенный для того, чтобы принять в случае необходимости первый удар исчез в облаке взрыва, тактический компьютер не успел подать сигнал на перестроение, как следовавший вторым в колонии крейсер Небесной империи «Звездный дракон пропал с экранов радаров, превратившись во вспышку света. В образовавшуюся брешь тут же улетело несколько десятков торпед, разметавших первый ударный эшелон в металлолом. Не вступая в перестрелку, корабли третьей крейсерской группы рассыпались веером и мгновенно оторвавшись, ушли в стороны. Давая возможность тактического манёвра тяжелым крейсерам, ударившим торпедами с прыжковыми двигателями, только торпед этих было крайне мало, так что лишь два десятка кораблей были уничтожены еще до выхода на ударную позицию. Серия коротких стычек пусть немного, но проредила атакующих и нарушила их планы сражения. Окончательно все смешалось, когда заговорили пушки орбитальных крепостей. Но несмотря на подавляющее техническое преимущество российского флота, кораблей Демсоюза было все же слишком много, и прикрываемые шквальным огнем десантные транспорты один за другим начали сбрасывать посадочные модули и контейнеры. Штурмовик как раз закладывал вираж над Бицевским лесопарком, когда небо над городом засверкало с полохами огней. Первая флотская группа Дем частично прорвав орбитальный заслон, выбросила над Москвой тысячи десантных контейнеров и сотни тонн радарных ловушек и ложных целей. Объединенные в единую информационную сеть зенитные установки проредили их еще на низких орбитах, а до поверхности долетали щиптанные единицы. Квадрат 681206 зачистил из переговорника компьютер штаба обороны. «Посадочный контейнер класса Орегон. Данные траектории сброшены. Данные получены. Отрывисто бросил Белый. Сенга, видишь его? Цель захвачена. сухо отозвалась Рона, и штурмовик слегка качнуло. Цель поражена. И удивлена до глубины э, э души, прокомментировала Башидзе, появившееся по правому борту облако взрыва. Зафиксировавший уничтожение цели, штаб еще несколько раз давал новые данные, и каждый раз это заканчивалось разлетающимися во все стороны обломками. Наконец один из контейнеров ухитрился проскочить через месиво ракетно-пушечного заслона и включил тормозные движки над районом поселка Отратное. Сенга, сбрасывай нас, а сама возвращайся и жги этих гадов с воздуха. Ответа девушки Алексей уже не услышал. С коротким шипением открылись люки десантного отсека, и возвод высыпался наружу. С громким хлопком распахнулся грузовой пилон и пока еще неловко шевелился членинениями, из него показалась стройка обманчиво неторопливых, похожих на огромных крабов боевых роботов. Контейнер класса Айдахо мог нести до трех сотен десантников в полной боевой или примерно такое же количество роботов. Несколькими точными выстрелами Рона успела превратить контейнер в груду полыхающего железа еще до посадки, но два десятка отделяемых блоков смогли покинуть корабль и выбросили тормозные парашюты. По команде оператора жуки подняли стволы вверх, и активно маневрирующие блоки стали падать, словно разом лишившись опоры. На землю смогли опуститься лишь пять из них. Четыре относительно целых, а один сильно дымя завалился на бок. Огонь, коротко бросил Алексей и сам вскинул разгонный ствол. Через несколько секунд все было кончено. Превращенные в груду металлолома посадочные модули вовсю горели, выбрасывая длинные языки пламени от детонации боеприпасов. Варан Круг, Остаетесь здесь до прибытия группы зачистки. Сенга, забирай нас. К моменту взлета штурмовика бой уже кипел по всей столице. Морпехи давили очаги сопротивления в Ростокино, а десантники Красной Звезды заканчивали зачищать место посадки трёх контейнеров класса Айдахо. Всем, кто меня слышит, мобильная группа Берег просит поддержки. Слышу тебя, Берег. Что там у вас? Группа из сотни десантиков с роботами не успеваем закрыть оцепление, возможен прорыв. Алексей сдвинул карту и увеличил масштаб. Граница его сектора. «Сенга, давай, гони. Короткий хлопок двигателей коррекции и заложив крутой разворот, штурмовик рванул вверх. Несмотря на компенсаторы ускорение буквально присавала десантников в кресло. Десантируемся без посадки. Огонь на поражение. Заходим на цель, предупредила Рона и машину несколько раз чувствительно тряхнуло. Есть попадание. Пошел!» Серводвигатели брони отчасти погасили удар после приземления, и взвод, рассыпавшись цепью, замкнул разрыв оцепления. Берег здесь стриж 10, где они? Засели в здании школы и, судя по всему, готовят прорыв. Алексей уже сам видел небольшой трехэтажный корпус, откуда вели огонь демовские десантники. Всем марш пехом залечь. Стрижи, слушай мою команду. Первое отделение левое крыло, второе центр, третье правое крыло. Ракетами "Огонь" Четырнадцать ракет, врезавшись в здание почти одновременно, словно оторвали его от фундамента, и через мгновение оно, превратившись в воздухе в груду обломков, рухнуло вниз кучей мусора. В обожженной и покалеченной броне хромая подошел командир морских пехотинцев. Капитан Геладзе, морская пехота. Он коротко отдал честь. Капитан Белый Лейб-гвардия. Крепкого их, капитан кивнул на дымящуюся гору битого кирпича. Нормально, Алексей кивнул. Давай, за виземли копов, а мы полетели. Надеясь проломить систему ВКО за счет огромного количества целей, флот Демсоюза постоянно сбрасывал ложные цели, имитаторы и прочий мусор, сильно усложнявший наведение российским операторам. В какой-то момент все небо над Москвой накрыла тяжелая волна из непроницаемого для радарных систем дыма, ловушек, летящих на огромной скорости десантных модулей. Сегодня по запасному плану тяжелые ракеты несколько раз разметывали эту тучу, но напор был слишком силен. Огонь вели только зенитные установки особой армии, оборудованные гравитационными детекторами и те батареи, которые стояли далеко от города. Удушливый черный дым стелился по улицам Москвы, оседая на домах и тротуарах толстой жирной пленкой. Подразделение белого как какаснощённой системой связи Аладского производства носилось по всему сектору, давя точечные плацдармы и иногда даже отдельных десантников. Наземные силы обороны, не имеющие таких связных устройств, рассредоточились по узловым точкам, оборудованным проводными системами коммуникации и отрабатывали свои участки на основании данных патрулей и рейдовых групп. Метрополитен, потерявший функцию общественного транспорта во время войны, играл роль артерий, позволяя быстро и безопасно перебрасывать войска и технику на угрожающие участки. Собственно, для этого он и строился изначально. Японское море. 20:30 по московскому времени. Объединенная АУК Тихоокеанского флота под командованием адмирала Хорнета должна была обеспечить плацдарм для высадки 200 двухсоттысячного десанта морской пехоты и поддержать огнем переход через границу почти двухмиллионной группировки армии Небесной империи. Целый рой беспилотных аппаратов обеспечивал дальнее обнаружение целей и вел разведку по курсу эскадры. Но вокруг на многие сотни миль было тихо. Четыре авианосца и многочисленные десантные транспорты, окруженные плотным ордером кораблей, шли полным ходом к российскому берегу, чутко прослушивая пространство вокруг в готовности отразить любую атаку. Наблюдавший за кораблями вице-адмирал Шалевич получал картинку с камер, установленных на многочисленных островах Японского моря, и по проводным линиям связи стекавшимся в центр оперативного управления обороной Дальнего Востока. Несмотря на то, что военные моряки рвались в бой, приказ главнокомандующего был однозначен по сути и короток по форме: беречь людей. Десятки притопленных на дне контейнеров ждали своего часа, когда командующий осторожно положил руку на плечо оператора. "Давай, сынок". Капитан второго ранга Коновалов, высокий, подтянутый офицер в черном кителе и белоснежной рубашке, не отрывая взгляда от объемной картинки, сосредоточенно кивнул. Первый, второй, третий, четвёртый рубежи, готовность. Пятый, общий контроль систем с шестого по девятый, продувка блоков, постановка антенн. И есть захват целей системами третьего рубежа. Прошли в динамике, голос Биус. Цели с шестой по шестнадцатую, седьмая и восьмая Б. Огонь. Спокойно произнес оператор Творки контейнеров раздвинулись, и из каждого выскользнули четыре скоростных торпеды Магма. Операторы эскадры успели только услышать, как предупреждающая взвыла сирена, когда у днищ кораблей вспучились фонтаны воды. Шесть фрегатов и один крейсер сразу вспыхнули жарким пламенем и начали терять ход. А еще шесть начали маневрировать, выходя из ордера. Сэр, обернувшийся назад, оператор окликнул адмирала, стоявшего на мостике новейшего авианосца Свобода. Получено сообщение от Геттисберга и Каталауна. Субмарины повреждены и команды переведены в спасательный отсек. Капитаны запрашивают средства спасения. Пусть кто-то из эскорта займется подбором, отрезал не оборачиваясь адмирал. Мы идем дальше. Выпустить подводные перехватчики. Эхолокаторы в активный режим. 6 эскадрилий флайфишей веером прижать к поверхности, датчики вниз. И где там обещанный туман? Станция гео 2 уже час как в активном режиме. Оператор, средств маскировки дернул плечами. Они жалуются на мощное противодействие погодных станций русских. «Черт с ними, адмирал нетерпеливо взмахнул рукой. Прибавить ход. Что с перехватом частот? Они постоянно меняют частоты и кодировки, подавление невозможно, сухо отозвался оператор средств РЭП. Мы пытаемся отследить логику переключения, но «Еще три эскадрильи ассасинов в воздух. Пусть бомбят любой подозрительный бурон. Коновалов усмехнулся, видя, как на карте перед ним вспыхнула сетка, обозначавшая средства поиска эскадры и точки нескольких сотен беспилотных штурмовиков и истребителей, круживших словно насекомые возле соединения. Затем прижал клавишу интеркома. Второй, третий, четвертый рубеж. Синхронизация по кодовому 6, углы по запасному 2, готовность 5 секунд. Залп. Реактивные торпеды зашли на ордер с трех сторон и вертикально вверх атакуя днища кораблей из глубины. Несмотря на сработавшую систему оповещения противоторпедные системы не смогли ничего противопоставить подводным ракетам. Дистанция была слишком мала, а скорость, превышавшая 600 км в час, не дала кораблям даже малейшего шанса. Десятки кораблей эскорта и один авианосец почти одновременно содрогнулись от тяжелых ударов. Три ракеты, таранившие авианосец, смогли пробить днище и переборки почти до полетных палуб. 400 килограммов мощной взрывчатки крушили переборки, размазывая в кровавые брызги людей и разнося в пыль готовые ко взлету дроны. Через несколько минут авианосец Джексон Stolmen, гордость военных кораблей строителей Демсоюза, стал заваливаться на правый борт. Главный компьютер Фридома, подсчитав количество оставшихся на плаву кораблей, резко сократил размеры поисковой сферы и начал активно перестраивать эскорт, надеясь прикрыть то, что осталось. Есть падение поискового радиуса. Один из операторов ЦОУ, продублировав голосом сообщение Биус Снова уткнулся в монитор. Как там твои не засиделись? Адмирал оглянулся на стоявшего у правого плеча командира отдельного авиакорпуса. Так точно, товарищ адмирал, засиделись. Капитан первого ранга Эрик Лемберт едва заметно улыбнулся. Пятый, шестой, седьмой рубежи готовность. Синхронизация по кодовому 8. Углы и трассы по запасному 5. Серебро, как слышите? Слышу хорошо. Выходим на боевые. Подлетное время 140. Частота синхронизации 8. Трассы по командному 20. Вас понял, восьмая, командный 20. Залп из 60 реактивных торпед, 140 гиперзвуковых противокорабельных ракет и удар сил ВКО разметали авианосный Ордер в клочья подводные лодки корабли и самолеты эскорта превращались в полыхающие обломки быстро исчезающие с экранов радаров лишь одна из субмарин новейшая скоростная лодка Black Shadows Сумела каким-то чудом избежать серьезных повреждений и, развернувшись на 180 градусов, уходила, форсируя двигатели в сторону японских островов. Первый рубеж огонь по готовности, отдавший команду кап три «Коновалов», устало откинулся в кресле, наблюдая, как сходятся курсы противолодочных ракет и обреченной субмарины. Через минуту все было кончено. Адмирал удовлетворенно Удовлитворённо и чуть склонил голову к микрофону. Дмитрий Елисеевич, теперь твоя очередь. Командующий силами ВКО Кивонул принимая эстафету, и в воздух поднялся первый эшелон средств противовоздушной обороны. Сотни небольших беспилотников осуществлявших накрытие всего района одной непрерывной сетью слежения, а также были активированы несколько молчавших до сих пор спутников. Ракетная волна, приближавшаяся к российским берегам, должна была по замыслу стратегов Демсоюза накрыть будущий плацдарм и узлы обороны перед самым ударом с кораблей. Но сброшенные заранее в нейтральных водах контейнеры с противолодочными ракетами и выдвинутые на острова в режиме чрезвычайной секретности ракетные батареи уничтожили эскадру еще на подходе, сняв таким образом опасность перенасыщения средств ВКО летящими целями. По команде из центра со дна моря тут и там всплывали боевые модули противоракетной обороны. И раскрывая лепестки антенн, выдвигали вверх поворотный узел главного зеркала. Именно залп лазеров первого рубежа почти на треть проредил силы ракетного удара. Остальное закончили зенитчики. К берегу прорвался лишь десяток ракет, повредивших антенный купол центра дальней космической связи и перепокаужик место, где еще недавно находилась одна из батарей